Бортнул Мячеслав. В таком случае... В таком случае королева огляделась, увидела секретаря, о которой успела забыть. Ямания. Да, Ваше Величество. Пиши указ. Я слушаю. Выражение лица барона показывало, что он готов съесть... Нет, что он готов сожрать и фату, и блокнот, который появился в его руках. Сего числа, сего месяца, настоящая, ну, официальная шапка. Я понимаю, Ваше Величество. Но что дальше... Взгляд королевы скользнул по разбросанным на столе бумагам. Прошения, отчеты казначейства, доклад воеводы дочерей Журавля. «А это что, в самом дальнем углу?» Всеслава взяла документы и быстро, почти не понимая смысла написанного, прочла. «А что касаемо вешания, моя незабвенная королева, то вся эта анонимка есть кляуза и поклеп. Вешать я велю только бунтовщиков, строго и всегда по квоте». А когда дуричи или гниличи анонимно плачут, что их повешено слишком, то это все равно, потому что их много и никто не заметит. Искренне твоих подданных верный тебе великий фюрер Яку Валда. Королева довольно улыбнулась. «Ямания, пиши». «Да, Ваше Величество». Канцелярская воевода сжала в руках авторучку и бросила на барона уничижительный взгляд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 «Ямания, подготовь официальное заявление для мстительно закончила королева. «Карьерные успехи нашего дорогого барона не должны остаться незамеченными».